547. Матерь Огни йоги Путь света можно назвать борьбою против очевидности и мудрости мира сего. Мудрость мира владыки Най Для него очевидности не существует, но существует действительность, логика которой так далека от логики обывательской. Учение поднимается знание над миром очевидности планетной. но поднявшись, надо удержаться на высоте. Но как? Это так трудно, когда все окружающее противоречит огненной действительности. Но как? Как же все же дойти, вспять не возвращаясь? Непоколебимостью доверия к тому, кто ведет. Доверие до конца, доверие вопреки очевидности, доверие перед лицом убедительности плотных ограничений.